А вот была история. Один весьма высокопоставленный епископ прибыл с визитом в провинциальный монастырь. Когда его пригласили к трапезе, он сказал «Приготовьте мне два яйца, но изжарьте их не на сковороде, а на камне». Хорошо просолите, но не добавляйте перца Сдобрите четвертью ложки масла Но главное, принесите очень горячими Монах, отвечающий за кухню, низко поклонился епископу и сказал Все будет сделано по твоему желанию, владыка а Курицу, которая снесла эти яйца, зовут Сизина Ее имя тебя устраивает